Повар в Килдейл-Холле — настоящий гурман. Мы там и перышко не увидим, разве что Ханну позовут прислуживать. — Я просто не могу. — Это приказ, Хейверс. Через час. Он развернулся на каблуках и вышел. Черт бы его побрал. Барбара громко хлопнула дверью, пытаясь хоть так выразить свое негодование. — Просто великолепно!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 рассмеялся он. «Идем?» Он галантно сопровождал Барбару вниз по ступенькам и вывел ее на улицу в сумерки, отпер машину, помог ей забраться на удобное кожаное сиденье. «Истинный джентльмен!» — насмешливо подумала она. «На автопилоте! Забудьте о Скотленд-Ярде!» Владелец поместья вступил в свои права.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 Заговорил он неторопливо, проезжая по Келдэй-Эбби Роуд. Вам не говорили, что я преданный сторонник Йорков? Сторонник Йорков?